Знакомство с родителями. А нужно ли оно? Рано или поздно дети вырастают и приводят в дом любовь всей своей жизни. Впрочем, прошлая любовь тоже была всей жизни, и позапрошлое тоже, но это не считается. Этот ужас называется знакомство с родителями. И неважно, дочь ли приводит молодого человека или сын девушку, все пребывают в шоке. «Вы собираетесь пожениться?» – заламывая руки, спрашивает мама. Отец, как правило, молча наливает коньяк. Иногда бывает наоборот. Отец спрашивает, мать наливает. «Нет», – машет руками чада, – но она уже обиделась. Неужели нельзя просто познакомить любимую девушку, молодого человека, с родителями? Ведь они должны полюбить ее, его, так же, как любит она, он. Опять же, психологи советуют назначить час х заранее, чтобы все стороны могли подготовиться. Да невозможно к этому подготовиться. Кроме того, специалисты советуют выбрать для знакомства выходной день. Тут я тоже категорически не согласна. Тогда мне придется с утра вставать к плите, готовить, а потом еще посуду мыть. И где у меня выходной? Нельзя приходить в дом с пустыми руками. Юношам советуют позаботиться о цветах и тортике. Поверьте, когда я буду стоять у двери с приклеенной улыбкой, тортик меня не порадует. К тому же я, как всегда, на диете. Кстати, универсальным цветком для будущей тещи считается красная роза. Ну, я будущая теща. Ненавижу розы. Тут я нашла еще один совет. Если избранник или избранница жаворонок, то лучше устроить ланч, чтобы молодые не уснули и комфортно себя чувствовали, согласно собственным биоритмам. А про мои биоритмы кто-нибудь спросил? Вот когда я знакомилась с родителями будущего супруга, про биоритмы вообще никто ничего не знал и ничего терпели. Теперь переходим к еще одному важному моменту – внешнему виду. Специалисты в этом вопросе считают, что нужно выглядеть естественно и свободно. Если юноша не носит костюм, то не стоит и начинать, тем более в такой ответственный день. Девушка должна лично позаботиться о внешнем виде своего избранника, вытащить его из узких модных брюк снять с него пирсинг и вообще придать ему приличный вид. И пока барышня одевает избранника, они должны подготовиться к интервью, заранее отрепетировать ответы на часто задаваемые вопросы. Где вы учитесь, работаете? Кем работают ваши родители? Чем увлекаетесь? Курите ли? И так далее. И опять же следует избегать острых тем. Политики, спорта, книг, кинематографа и так далее. Лучше говорить о погоде. Да, остается только погода. Девушке также нужно одеться скромно и мило. Пусть она улыбается, говорит мало, чтобы не показаться болтушкой. Подскакивает с места, чтобы помочь хозяйке дома накрыть стол к чаю. Да, единственное, что хочу еще сказать. Я не знаю ни одного случая знакомства с родителями, которое бы закончилось всеобщей любовью с первого взгляда. Моя мама работала адвокатом. Она специализировалась на бракоразводных процессах, разделе имущества, спорном наследстве. И у нее не было ни одного проигранного дела. Мама встречала моих женихов на кухне, где стояла ее пишущая машинка «Ятрань» которая не давала спать соседям. Иски и прочие бумаги писались по ночам. Рядом стояла здоровенная мраморная пепельница, полная окурков и бутылка коньяка. Если жених являлся с цветами, то букет вял буквально на глазах, окочуриваясь от табачного дыма облаками гулявшего по кухне. Если являлся с тортиком, то это тоже был прокол. Мама предпочитала абхазские лимоны или хорошее вино, или сигареты с ментолом. Перед входом я вручала жениху пакет с нужными подарками, но даже это не спасало ситуацию. Да, мама восседала на колченогой табуретке в растянутой футболке, задрав ногу и всегда с открытой настежь форточкой, которая не справлялась со своими функциями. Дым как стоял столбом, так и продолжал стоять, и на кухне сохранялась стабильно минусовая температура. «Паспорт», — говорила мама претенденту на мою руку вместо «здравствуйте». Об этом я тоже предупреждала заранее, иметь при себе документы. Что, впрочем, дело не спасало. Проверив паспортные данные, потенциальная теща, прикуривая очередную сигарету, продолжала, не размениваясь на традиционные вопросы «А где вы учитесь или работаете?» «А кем работают ваши родители?» «А где вы собираетесь жить?» «Генетические заболевания в роду были?» Если претендент принимался юлить, мямлить, что не знает, но вроде все в порядке, мама начинала стучать по своей ятрани, давая понять, что визит окончен. Если жених отвечал и на этот вопрос... Мама наливала ему коньяк и предлагала сыграть в шахматы. Или в шашки, или в нарды, или в карты. Нет, не пьете? Почему не пьете? Почему не играете, а на деньги? Тоже нет. Странно. А если соглашается играть на деньги, то тоже странно. А, кстати, на кого оформлена квартира? А другие претенденты на имущество есть? Сводные братья, сестры. «Не знаете?» Замуж я вышла практически чудом. Мой будущий муж не играл в азартные игры на деньги и не ответил ни на один из вопросов, но мама его одобрила. «У него хорошие гены», — сказала она. «Значит, мой будущий внук станет играть в шахматы, а внучка будет красивой. Он меня боится, поэтому никогда тебя не бросит». Мама оказалась права. Ее внук играет в шахматы, а внучка — красавица. Муж действительно побаивается тещи и потакает всем ее капризом. Тогда на кухне, проливая горючие слезы, я говорила себе, что никогда не буду такой, как мама, ни за что не стану препятствовать счастью своих детей и устраивать им проверку. Ничего подобного. Наш старший сын Ваня, сын мужа от первого брака, которому я прихожусь мачехой, приводит ко мне своих девушек. Когда это случилось в первый раз, я оказалась совсем не готова и вела себя так же, как моя мама. С той лишь разницей, что в этот момент не пила коньяк, не курила, а сидела за празднично накрытым столом. Скажите, а у вас есть проблемы с весом? Спросила я прекрасную диву, у которой угрожающе торчали ключицы. Девушка вяло жевала салатный листик и с ужасом смотрела на огурец. Барышня вжалась в стул и чуть не расплакалась. Оказалось, что она сидит на жесткой диете. У нее уже стоит диагноз — анорексия, но ведь она все равно толстая. «А у вас не было в роду...» а... «Психических заболеваний?» Спросила я у следующей красотки. Девушка методично разрывала бумажные салфетки на маленькие квадратики. Рядом с ее тарелкой уже лежала внушительная горка. Оказалось, что были. Дядя. Или, возможно, двоюродный брат. Хотя нет, он покончил жизнь с самоубийством. Я улыбнулась, как Мегера. «Скажите, милочка, а вы любите детей?» спрашивала я у очередной претендентки, уверенной, яркой, но явно недоброй, и показывала на свою на тот момент годовалую дочь, которая сдирала с себя праздничные колготки и ревела на весь дом, что могло вызвать все чувства, кроме любви к детям. «Как вам сказать?» терялась барышня и косилась на симу. С девушкой, которая увлекалась йогой и дважды в год ездила в Индию чистить организм, я знакома не была. Они расстались до меня. «Почему тебе никто не нравится?» — сердился Ваня. Я пожимала плечами. Он расставался с девушками не из-за меня и жаловался, что ему вечно достаются проблемные. Сейчас у Вани новая девушка, и она не спешит со мной знакомиться. Один раз казалось больной, в другой раз занятый. А тут Ваня заболел. Уж я-то знаю, как он болеет. Если температура поднимается до 37 градусов, он умирает. И прежде чем принять таблетку, долго читает аннотацию, изучая побочные эффекты, даже если речь идет об вскорбинке. Он ноет, стонет, требует диетического питания и ласки. Он может бесконечно перечислять симптомы, мерить температуру каждые 15 минут на двух градусниках, не доверяя показаниям, и подробно описывать, какого цвета у него сопли. Я это выношу только от большой любви, иначе бы оторвала ему голову. «Тебе нужны лекарства?» — спросила я. «Мне Лена уже все принесла. Ты не голодный?» «Нет, Лена сварила мне суп». Незнакомка нравилась мне все больше. Я ее даже готова была полюбить. Она была терпеливой и умела готовить. «Почему она не хочет с нами познакомиться?» спросил муж. «Значит, умная», — ответила я. «Чем дальше от родственников, тем лучше отношения. Хотя теперь уже я хочу с ней познакомиться».